Глава четвертая. Не знаю, какое чудо должно было произойти, чтобы Сузуму не попал под автопогрузчик, но все же оно произошло. Понятно, что водитель этого транспортного средства потерял управление, затем что-то стукнуло в движке, мафтакар резко остановился и водитель без пощадно ударил о руль. Сузуму лишь успел повернуться боком и попал между двумя зубьями захвата. Кабина резко остановившегося автопогрузчика ударила его в плечо, и мой сотрудник рухнул на пятую точку. «Эх, ты ж сволочь!» Водитель выпал из кабины. Он держался за разбитый нос, из которого ручьем текла кровь. К месту происшествия уже подбежали рабочие, один из них открыл аптечку. Я же протянул руку Сузуму, поднимая его на ноги. Вы в порядке, Кашимира Сан? Обратился я к нему. Что произошло, Хандзосан? Сузуму смотрел на замерший впереди автокар, потирающий бленное плечо и кривясь от боли. Вас чуть не сбила автопогрузчик, Кашимира Сан.、У、вас что, несколько жизней? Ответил я серьезно, смотря ему в глаза. «Нет, да я просто спешил, а тут этот...» — растерянно ответил Сузуму. «Спешка в нашем деле только вредит», — подметил я. «Главное — внимательность и осторожность. Что у вас с плечом?» «Да все с ним нормально, Ханзе-сан», — пробормотал Сузуму. «Покажите», — настаивал я, и Сузуму вздохнул, снял пиджак и рубаху, оставшись в майке. На плече располывался большой красносиний синяк. Я подозвал одного из рабочих и попросил за аптечки гипотермический пакет, как раз для ушибов. Переломом тут и не пахло. Держите, пока это. Протянул я пакет и Сузуму приложил его к плечу. Вон, сейчас врач подойдет. Рабочий махнул куда-то в сторону, а затем присоединился к толпе, которая осматривала вышедшую из строя машину. Я увидел врача. Он сначала подошел к водителю, сидевшему на бордюре, посветил ему в глаза, обработав рану. Следом подозвал своего помощника, и тот повел его в сторону отдельно стоящего здания, в котором находился медпункт. Затем врач подошел к нам. Меня зовут Кумагаецигуо, закреплен за этим участком. Что у вас? Покажите, пожалуйста, вежливо попросил он, обращаясь к Сузуму. Поставил рядом свой чемоданчик. «Уберите пакет». «Вот», — Сузуму показал плечо, синяк на котором немного увеличился в размерах. «Болит?» — спросил врач. «Да так, ноющая боль», — пожаловался Сузуму. «Я сейчас аккуратно нажму, а вы говорите, если будет больнее», — предупредил Кумагая и прикоснулся к плечевому суставу рядом с синяком. «Так больно?» — Сузуму покачал головой. Я буду нажимать дальше. Говорите, если боль усиливается, сказал врач и продолжил давить вокруг поврежденного плеча. Сморчился Сузуму лишь в тот момент, когда Кумагая надавил рядом с синьком. В общем, тут все понятно, поставил диагноз врач. Даже без рентгена скажу, сильный ушиб. Ну что и требовалось доказать. Хотя на всякий случай я бы посоветовал сделать рентген, дополнил Кумагая. Может быть, трещина, и тогда на плечо нужно будет накладывать гипс. Сузуму вновь потерял ушибленное место, а вот это ни в коем случае делать нельзя, предупредил врач. Пойдемте, дам вам обезболивающее и обработаю лекарством. Мы с Сузуму отправились за бумагой Цугу. Позвонил по пути в хозяйственный отдел, сказав, что у нас произошло небольшое ЧП, и коробки поступят чуть позже. Когда мы зашли в хорошо освященное помещение, я увидел отдыхающего на кушатке рабочего. Доктор, подскажите, а с ним что произошло? – спросил я у Кумагая. Сотрясение средней степени тяжести. Сейчас буду вправлять нос. У него нарушена носовая перегородка, пояснил врач. «Ну、вот ему точно нужно делать рентген, причем в ближайшее время. Настолько все серьезно? – удивился я. «Увы, мы многого можем не заметить», — пожал плечами Кумагай. «С виду все нормально, но если откроется внутреннее кровотечение, он может даже умереть. Поэтому да, чем быстрее, тем лучше». Обработав Сузуму ушиб и наложив на его плечо стерильную повязку, врач посоветовал не делать резких движений. «А еще лучше пару дней подержать плечо в покое». Затем я забрал коробки, а Сузуму заполнил необходимые документы. Когда я вернулся за последней коробкой, ко мне подошел начальник склада Сакакура Никко в том же черном костюме, который пытался спрятать его пивной живот, хотя не очень-то это получалось. Ханзусан, я уже даже не знаю, что и думать. Прям сглазил кто-то наш склад. Он сокрушенно взмахнул руками и крикнул в сторону: "Где Хирэнсан?" «Был только что тут, Сакакур-сан, пробегал с бумагами», — ответил один из грузчиков. «Какие к черту бумаги?» — тихо зашипел Сакакура. «Тут ЧП на объекте». «Вы взяли на место Араки-сана нового человека?» — спросил я. «Да, Араки-сан под следствием дает показания, и, как мне сказали, будет уволен из корпорации. А сам я не справляюсь». Печально ответил Сакакура. Ну вот и дали мне это чудо на испытательный срок. Уверен, что он освоится на новом рабочем месте, Сакакуросан. Слегка поклонился я. Вы не поверите, как я этого жду, Хандзусан. уже третий день пошел, ответил с раздражением в голосе начальник склада. Наконец, так нам подбежал запахавшийся парень. Добрый день, Сакакуросан. Я тут с накладными забегался, слышал о происшествии. Выпалил парень, незрядно покраснев. «А если слышали, значит, должны были в ту же секунду быть на месте происшествия!» — прикрикнул напарня Сакакура. «Ладно, последнее предупреждение, Хирана-сан. Последнее. Дальше буду все отмечать в характеристике». «Да спасибо, Сакакура-сан, я быстро учусь», — забармотал Хирана. «И память у меня, ого-го». «Еще один момент. Вы не поздоровались с начальником отдела снабжения». продолжился Сакакура, нахмурившись. Вы извиняюсь, я Хироно Рио, заместитель начальника склада. Повернулся ко мне растерянный парень и поклонился. Вы уже погрузили коробки? Ханзаканом. Слегка поклонился я в ответ, слегка улыбнувшись. Да, все уже сделано, Хироносан. Кстати, Сакакуросан, есть ли у вас свободный транспорт? Нужно срочно везти водителя автокара на рентген. Вы виделим? Кивнул Сакакура и злопакосился на своего заместителя. Хирана заохол, засуетился и побежал выбивать транспорт. Вот так Ханзусан уже третий день. Вздохнул Сакакура и его пивной живот слегка всколыхнулся, словно и нянькой работает, а не руководителем. Мы все няньки для своего персонала, Сакакуросан. Главное, чтобы это было в меру. Улыбнулся я. Парень способный, это видно. «Да вижу, Ханзе-сан!» — еще раз вздохнул начальник склада. «Побыстрее бы включался в суть дела. У меня кроме него поездки, да и командировок хватает. Смешно, но случись что, и не на кого склад оставить!» Все наладится, Сакакура-сан. Попытался успокоить я начальника, и он вроде бы выдохнул, кивнув в ответ. «Вы, наверное, спешите, Ханзе-сан!» — сказал он. «Не буду вам мешать!» Когда мы попрощались с начальником склада, я схватил коробку. Ханзасан, давайте я протянул руки к ней Сузуму. Слышали, что врач сказал, Кашимирасан? резко ответил я. Неужели вам плевать на свое здоровье? Вы правы, не плевать, потупил взгляд Сузуму. Просто хотел помочь. Вы поможете мне, если не будете совершать опрометчивых поступков, ответил я и направился в сторону стоянки. Когда Сузуму догнал меня, я услышал голос Сакакуры в догонку. И поздравляю вас с повышением Хандзасан. Благодарю Сакакуросан, ответил я, а затем кивнул Сузуму в сторону автокара. Сейчас только спрошу, что случилось и поедем. Мы подошли к толпе рабочих, которые уже открыли капот и чесали затылки, пытаясь понять, что произошло. Двигатель. И он тоже древний, как мамонт. — ответил седой работник. — Там, похоже, еще с выхлопной системой проблема. На ремонте скажут точно. Странно, по идее, все заказывалось вовремя. Надо бы этот момент выяснить. Я поблагодарил за информацию, и мы с Сузуму дошли до Порше. Доехали до клиники, которая была закреплена за нашей корпорацией. А после того, как Сузуму сделали рентген, узнал у местного врача результаты. Доктор подтвердил, что ни трещин, ни переломов плечевого сустава нет, и это всего лишь сильный ушиб. Забрал заключение и столкнулся с водителем, которого сопровождал Хирану. Он еще раз поздоровался, и я кивнул в ответ. Попав в офис, я сразу обратился к остальным сотрудникам. «Кашемира сана я на сегодня и завтра отпускаю. Ему нужен покой. Справка от врача есть». «А что случилось, Ханзо-сан?» Испуганно ахнула Майёка и повернулась к забирающему свою сумку Сузуму. «Кашемира-сан, как вы?» «Небольшой ошиб. Ничего страшного», — ответил я за слегка растерянного парня. «Кашемира-сан, отправьте, что сделали мне на почту». «Может, я доработаю этот день, Ханзо-сан?» — спросил меня Сузуму. «Исключено, Кашемира-сан», — резко ответил я. «Вы слышали, что сказал врач?» Подумайте о своем здоровье. Ну хорошо. Сузуму поклался мышкой. Все отправил. Там я только половину сделал. Когда Сузуму под обеспокоенные взгляды коллег вышел из офиса, я подошел к его столу, взял в руки две тощие папки и поднял их. Кто доделает работу за Кашемиросаном? Давайте ее. Тут же среагировал и Ори. Все равно раньше заканчиваю сегодня. Я оценил его рвение. В целом это еще один плюс в послужной список худеющего парня. Положил ему на стол папки и покинул помещение. Упав в свое рабочее кресло, я выдохнул. Ну что ж, погнали. Выясним, откуда ноги растут у недавнего происшествия. Залез в архив отдела снабжения, кликнул вкладку складские помещения, выбрал нужным мне адрес, нашел колонку собственные нужды. Минут двадцать изучал данные. Ах, ты же мудила! вскрикнул я на весь кабинет. Вот же тварь! Учитывая количество поставляемых деталей на ремонт техники, там все было прекрасно, и с оборудованием, и с автокарами. Даже если собрать количество комплектующих за последние месяцы, можно было собрать с нуля четыре автопогрузчика. Но на деле мы имеем изношенный автокар. который еще недавно чуть не угробил жизни минимум двум сотрудникам, а причиной всему был этот купленный якудза урод Араки Ешинори больше некому. Я тут же созвонился с Сакакура Никко. Что сказали механики? Сакакура Сан? Поинтересовался я. Да там полная разруха. Двигатель накрылся, и выхлопная система, аккумулятор ухана. Пожаловался начальник склада. Удивительно, как он еще был на ходу все это время. Та же ситуация еще с одним автокаром. Он на грани. «Ну, а теперь я вас немного удивлю», — ответил я. «Правда, это не очень приятные для вас новости». Когда я рассказал, что обнаружился, Кокура замолчал секунд на десять. Судя по реакции, он был в шоке. «Это просто ужас! Кошмар!» — выдавил он. «Склад занят лишь завезенной продукцией. Вот в чем дело». Я очень вам признателен, Ханзасан. Незамедлительно назначьте ревизию всей работающей техники. Насколько я понял, всем заведовал Араки. Начал я. Сакакура точно не участвовал в этих мутных схемах. По нему было видно, что мужик прямой и честный. Да, я ему доверял Ханзасан. Он даже меня однажды выручил, ответил расстроенным голосом Сакакура. В общем, сам виноват. Конечно, начальнику склада было из-за чего печалиться. Он недосмотрел за своим подчиненным, и теперь ему грозил серьезный штраф. Кстати, как там ваш водитель Сакакура сам? Все ли с ним хорошо? Понеревесовался я. О, да, все отлично, Ханзасан, ответил Сакакура. Рентген не показал чего-либо серьезного, а Кумагейсан подтвердил, что носовая перегородка на своем месте. На этом мы попрощались, договорившись, что будем держать друг с другом связь. Не успел я сбросить звонок, как раздался тихий стук в дверь. Войдите, крикнул я. Ханзасан, я не надолго. В проеме двери показалась красивая личка Майоко. Взгляд ее был обеспокоенным. Можно? Конечно, Кагавасан. Я вас уже пригласил. Показал я на кресло у стола. Да я просто хотела попросить отпустить меня пораньше. Мяук замялось у входа. А причина? Я уже сделала весь объем работы, и мне нужно проведать одного знакомого. Тревожно взглянула она на меня. Тут осталось всего полтора часа. Кагавасан, конечно, идите, ответил я, замечая на лице девушки промелькнувшую улыбку, как будто не знаю, кого она хочет проведать. Сузуму обрадуется ее вниманию, несомненно. «Помните, мы с вами говорили об ошибках, Кагава-сан? Я не мог не напомнить ей о недавнем случае. Вечно разгребать за ней я не собирался». «Конечно, разумеется, Ханза-сан». Майока расплылась в обезоруживающей улыбке. Сколько она таким образом сердцец разбила, даже боюсь считать. Я уже сделала выводы. «Ваши слова меня радуют, Кагава-сан», — кивнул я. «Таким и должен быть сотрудник нашего отдела». Майоко покинула кабинет, а я изучил присланную таблицу Сузуму, нашел одну ошибку, пришлось лезть опять в архив и сверять таблицы, исправил, а затем увидел письмо от Эори. Этот толстяк меня еще раз удивил. Справился не только со своим объемом, но и доделал работу Сузуму. Он точно президент на топ один, работник недели в отделе. Если, конечно, будет продолжать в том же духе. До конца еще три дня. Тут же пришло сообщение от врача психиатрической клиники. Он отчитался, что сегодня произошел благоприятный сдвиг. Пациент забыл последнюю неделю на прочь. Дозировка снижена, чтобы не причинить ущерба психике. Это хорошая новость. Но я замер, уставившись в одну точку. Точно. Детектив говорил, что хакер передал ему секретные сведения у лаборатории на почту. Телефон то я и почтовый ящик почистил, но у него точно есть дома ноутбук. Я тут же набрал Ютару. Что делаешь? Задал ей ему вопрос. Вот так сразу. Не здрасте тебе, не Ютаракун, дружище, как дела? Радостным голосом ответил он. На фоне играла какая-то спокойная музыка. Я слышал удары бильярдных шаров. Ты в бильярдной что ли? спросил я. А как тут догадался? удивленно спросил он, но затем рассмеялся. Ну да, ты ж слышишь, отмечал свой первый выигрыш. Ты выиграл в покер? я по неволье вскрикнул. Это была хорошая новость. Ну тогда поздравляю, дружище, но тебе придется на время отложить этот праздник. Ну вот ты опять! вскипел Ютар. Не даешь расслабиться ни на минуту. «Это не бесплатно», — подчеркнул я, и приятель оживился. «Что надо сделать?» — спросил он. «Опять слежка?» «Ты в этом мастер, это факт», — подтвердил я его догадки. «Надо последить до вечера за женой того детектива, а перед этим еще узнать адрес проживания». «Блин, ну ты озадачил, конечно», — тихо пробормотал Ютару. «Хорошо, заказ принят. Скоро позвоню, как буду на месте». Юта рад колечился. Даже о размере вознаграждения не спросил. Все потому, что знал, деньгами я не обижу. Почему я это затеял с одной лишь целью? Когда же над детектива покинет дом, я проникну в него и постараюсь зачистить оставшуюся информацию о себе и о той самой лаборатории. Хотя нет, я многого не знаю. Информация о лаборатории мне пригодится, чтобы понять, что же она разрабатывала. И что попало мне в легкие. Доработал вторник я без приключений. Отчет собрал, сформировал краткое описание проделанной работы и отправил на указанную почту. Уже час прошел после того, как все покинули офис. Значит, а мне пора. Накинул пиджак и сумку на плечо, потушил свет, закрыл за собой кабинет, а потом благополучно добрался до Порше, попрощавшись по пути с охранником. Когда я выехал с подземной парковки, на мой телефон позвонил Ютаро. Дамочка выехала с парковки. Квартира свободна. Услышал я его шёпот. В общем, записывай адрес. Я поставил на громкую и закрепил смартфон на кронштейне. Затем притормозил на обочине, включив аварийку. Диктуй, ответил я уже достав блокнот и ручку. Когда адрес был записан, набрал его в навигаторе. совсем недалеко оказывается в одной из многоэтажек района Ниханбаси. Хотя все-таки умудрился попасть в светофорную пробку, постояв минут пять, я прижал педаль газа. Через десять минут уже был на месте. Припарковался на свободном бетонном пятачке в пятидесяти метрах от высотки. В багажнике нашел куртку с капюшоном и спортивные штаны. Переоделся, натянул кроссовки. когда дошел до подъезда, уже стемнело. Услышал, как сбоку зашуршали кусты, и оттуда выскочил Ютаро. В общем, тем такая. Пробежался по этажам, прокомментировал приятель. Короче, дом старый, камер здесь почти нет. Одна только на входе, да и та дохлая. Ты пойдешь со мной, ответил я. Давай я лучше на стрёме постою, испуганно посмотрел на меня Ютаро, а потом спохватился. А, тебе же надо открыть входную дверь. Ну, тогда пошли. Инструмент у меня всегда с собой. Он махнул карманом, в котором звякнули металлические отмычки. Потом вернешься обратно и если что звони, ответил я. Йотар кивнул. Камера на входе была установлена неправильно. Мы воспользовались смертвой зоной, заходя сбоку, и прошли к подъезду прямо под ней. Йотар начал химичить с кодовым замком на двери, но кто-то резко открыл ее. «Пожилой мужик, на поводке черная худая собачка». Я натянул сильнее на глаза капюшон, когда он бросил на меня мимолетный взгляд. Собачка противно залаяла, и мужик, матерившись на нее, дернул поводок. Ютара задержал дверь, и мы проскочили внутрь. Квартира детектива была на втором этаже, даже не пришлось пользоваться лифтом». Когда Ютаров взломал дверной замок, я выставил большой палец вверх в одобрительном жесте и тихо прошел внутрь, включил свет в прихожей, закрыл за собой дверь. Дурак, ты дурак! закричал вдруг попугай. Его клетка стояла в углу. Вроде это был Ара, но я не специал по попугаем, могу и ошибиться. После непродолжительных поисков я заметил единственный ноутбук, который в это время был включен. Ну что же, погнали. «Сука! Сука ты, тварь! Заткнись!» Верещал попугай, которого я уже готов был придушить. Прошерстил оба диска, но не нашел абсолютно ничего. Ноль. Наконец-то я увидел на полке съемный диск. «Иди сюда, дорогой, и тебя проверим». И я подключил его через разъем и начал изучать семейные фотки и видео, какие-то картинки, еще более двадцати файлов фильмов и музыки. Папка работа. Заедем в нее. Тварь, тупая птица, тупая. Вот же сока. Надрывался попугай. Да, есть. Я нашел те самые файлы. А детектив их особо и не скрывал. Среди остальных пятнадцати папок с различными фамилиями я увидел папку Лаба. Там я их и нашел вместе со своей фотографией. Скачал это себе на флешку, затем запустил программку, которая убирает все следы, и зачистил папку Работа в ноль. Знаем, какая у тебя работа. Любитель компроматов. Только я положил на прежнее место съемный диск и потянулся за своей флешкой. как услышал резкий металлический звук. «Только не это. Ютара, мать твою!» «Привет! Привет!» — закричала птица. Ключ провернулся в замке, который пару раз щелкнул. Входная дверь открылась, и я увидел на пороге полную шатанку.